Глава 14, в которой наступает пугающее время прощаться и прощать. Что началось необыкновенным образом, то должно также и кончиться. Лермонтов, герой нашего времени. Перрон Петерговского вокзала гудел переполненными составами, отправляющимися с путей едва ли не каждые полчаса. Повсюду сновали мальчишки носильщики готовые за пару медиков доставить багаж любого веса к нужному поезду. Слишком мелкие они порхали между пассажирами так проворно, что едва были заметны в толпе. А та все ширилась. Разбивала спонтанными сапогами, уже начавшей сгущаться вечерний воздух у каменного настила платформы, и торопливо двигалась дальше. Десятки взволнованных горожан, слишком занятых своими проблемами и абсолютно глухих к чужим, толкаясь, пробегали мимо. Пытаясь найти в царившей суматохе хоть какой-то ориентир, я бросила беглый взгляд на часы. Всего лишь половина шестого, но поезд, видимо, должен скоро подойти, потому как гол голосов и двигателей протяжно слился в единую какофонию резкого свиста и оглушительного шипения, от которого отчаянно захотелось, если не спрятаться, то хоть бы закрыть уши. «Помню, что вокруг нас живое море толпы пришлось держаться, незаметно ухватиться за ладонь маркиза, от чего то привезшего меня к месту прощаний безо всяких объяснений, и оглянуться на гремящий звук приближающегося железного великана, медленно вынырнувшего из густых облаков дыма и пара. Густо запахло машинным маслом, лежащий на переносных прилавках уже не свежей выпечкой и чем-то сладким, к чему то и дело протягивались детские ручонки». Кое-кому лакомство доставалось сразу, другие вынуждены были отойти, и к общему шлейфу звуков добавлялся обиженный детский плач. «Есть хочешь?» — заботой спросил муж, угадав направление моего взгляда. Но я отрицательно замотала головой, хотя после обеда прошло довольно много времени, и да, последнее, что приходило сейчас на ум. «Спасибо, не нужно». Позади раздался восторженный возглас нескольких мальчишек, заставивших интуитивно обернуться. Арка, в считанные мгновения проглотившая очередной поезд, тут же вспыхнула бледным светом, наподобие того, что жил в фонарях улиц. И по этой вспышке стало ясно. Последняя разработка моего отца применялась не только для иллюминации улиц. Конечно, на какое-то время оставшегося в распоряжении короны Ливиума еще хватит, но дальше. Воспоминание родителей отдалось острой болью в сердце, усилившейся от неприятного предчувствия надвигающейся опасности. Я подняла глаза на мужа. Приняв условия его игры, не спрашивала ни о чем до самого вокзала, но тревожное волнение с каждой минутой становилось все нестерпимее, заставляя терять остатки самообладания. «Николай, что происходит? Мы уезжаем?» Пытаясь найти в карих глазах ответ, натолкнулась на щемящий душу взгляд, которого до этого дня ни разу не видела у супруга, и осознание еще не произнесенных слов вдруг накрыло с головой, лишая оставшихся сил и напрочь выбивая последний воздух из легких. «Уезжают только я, верно?» Раскачиваясь, заработали тяжеловесные литые диски, застучавшие по отполированным до блеска рельсам, проглотив на гуле слова мужа. «Прости». Привычным жестом, подняв ладонь к моему лицу, он мимолетно коснулся кончиками пальцев подбородка, почти мгновенно отдернув руку, будто бы больше не имел права на подобную ласку. Сожалением произнес. «Ты должна знать». Слова давались ему с огромным трудом, приходилось раз за разом прочищать горло. Муж протянул довольно тяжелый кожаный редикюль, попытавшись пояснить. «Все документы в порядке, я сам проверил их сегодня утром». Он растерянно улыбнулся. «Помнишь, тебе все время хотелось уехать, разорвать помолвку и больше никогда меня не видеть, начать новую жизнь вдали от Старородской империи, забрав деньги отца, встретиться с Алешей?» Николай мягко коснулся сжатой ладони, осторожно раскрывая сомкнутые пальцы – и вложил в них ручку увесистой сумки. «Ты выполнила свое обещание, и теперь мой черед исполнить свое». Его голос чуть дрогнул, выдав эмоции, но лицо по-прежнему оставалось беспристрастным. Почти. Ведь подрагивающую темную жилку у самого виска разглядеть можно было лишь вблизи. Обещанный счет открыт, и он в два раза больше того, о котором мы договаривались поначалу. Николай рассеянно выкинул из нагрудного кармана сюртука длинный билет, сверяя время и номер прибывшего поезда. подвел меня к нужному вагону и тряхнул головой, словно пытаясь восстановить нить разговора. «Что еще? Алексею сообщил о твоем прибытии огненным порталом, отследить который совершенно невозможно. Ответ получил незамедлительно, он встретит тебя на платформе. «Молодого графа опасаться не стоит, ты по-прежнему дорога ему». На лице моего мужа, впрочем, в статусе последнего я уже не была уверена, отразилась глубокая внутренняя борьба, как будто он вот-вот был готов прервать этот театр абсурда. Но волевым усилием огненный маг скоро взял себя в руки, уже более твердо взглянув на меня. Я напишу, когда все закончится, сразу после бала. А похоронах не беспокойся, я позабочусь о твоих родных». Уже понимая, что решение принято и изменить ничего нельзя, я все же заставила себя проглотить соленую воду, подступившую к самым ресницам. Понимала, что если задам вопрос, навсегда потеряю не просто гордость, нечто гораздо более важное, частицу себя, но уехать от него так и не узнав причин, просто не могла. «Ты гонишь меня?» «Что?» Глаза Николая словно затянуло чернильной тьмой, и он порывисто шагнул ко мне остановился, когда его сюртук уже касался распахнутых пол моего плаща, и, не замечая осуждающих взглядов в прохожих, с чувством произнес «Я запрещаю тебе так думать, поняла?» В глубине огненных омутов свернулось нечто темное, страшное, дикое и необузданное, грозящее смести на своем пути любые преграды, и лишь сейчас мне стало ясно, кем был мой супруг». «В высоких родах всегда считалось, что наследник крови только управлял подвластной ему стихией, но именно в этот момент я целиком осознала. Маркис Левшин, последний боевой огненный маг Староросской империи, оказался ничем иным, как самим пламенем. Огонь рождался внутри его глаз, и его сиятельство безо всяких усилий повелевал им по своему усмотрению. А я, кажется, когда-то я разбудила эту стихию, как и он, мою». Дрожат волнения, сделала шаг назад, едва не споткнувшись об отвесный край платформы, вовремя ухватившись за сюртук мужа, разом вспомнила об услышанном утром. Если Николай не соврала проснувшимся Дарья, тогда я могла незамедлительно приказать ему рассказать правду, и во всей Старороссии не существовало бы ни единой души, способной противостоять силе моего убеждения. С надеждой взметнула ладони к самому его лицу. Коснулась прохладной кожи, уже начавшей покрываться колкой щетиной, но тут же расслышала отчаянную просьбу. «Не нужно, не заставляй меня!» Что ж, Маркиз свой выбор сделал, и я не могла противиться. Взгляд задержался на широком золотом ободе кольца, украшенном огромным почти черным камнем, гарнитуры из могущественных артефактов на протяжении последних нескольких сотен лет, принадлежавших женщинам семьи Левшиных. Понимая, что, не имея больше ни малейшего права носить эти украшения, потянулась к серегам, попытавшись снять их, но тут же была остановлена крепкой рукой мужа. «Прошу, не стоит», — прошептал Николай. «Мне будет приятно знать, что они у тебя. Твоя жена. Они должны принадлежать ей, когда придет время». Огненный Макс склонился непозволительно близко к моему лицу, с болью прошептав самые губы. «Мы можем обмануть друг друга, сделав вид, что все еще женаты». Грустная улыбка, которую хочется вернуть, а вместе с ней поцелуй. И, пожалуй, эта ласка первая, подаренная мной с таким чувством. Я могла бы сдержаться, но что тогда оставалось бы в моих воспоминаниях после того, как эта платформа исчезнет за блеклой вспышкой отцовского ливиума? Да и чего стоила гордость, если взамен нее нужно было отдать столь многое? Закрыв глаза, позволила себе в последний раз ощутить аромат мужа. Пряный с примесью огня и гари, пожалуй, сейчас он чуть горчил, Противно щипля в носу, но я все равно вздохнула его полной грудью. Ольга, во взгляде Николая почему-то проскользнула надежда, хотя это и казалось лишенным всякого смысла. Только не ответить было нельзя. Сглотнув набившуюся в горле горечь, прошептала в ответ. «Я заберу этот обман с собой. А пока это все еще поцелуй твоей супруги». Каждая ступень, ведущая в одноместное купе, опустошала меня все сильнее, и к тому моменту, как я закрыла за собой дверь, чувств не осталось вовсе. Тут же, задернув грубые, молочного цвета, низенькие шторы, больше похожие на занавески в кукольном домике, опустилась на кожаное сиденье. Я сейчас и сама походила на куклу, безжизненное тело с такими же остановившимися глазами, только руки подвижны. «Вам что-то понадобится, госпожа?» Молоденькая проводница в темно-синем дорожном платье С огромным белым знаком железных дорог Петергофа на груди вежливо улыбнулась, выжидающей смотря на меня. Рассеянно взглянув на билет, увидела на нем совсем не свое имя, Вера Матвеевна Калинина. Ошибки быть не могло, этот билет совершенно точно передал мне мой супруг. Значит, подменил имя намеренно? Доверяя ему, даже после расставания все же согласилась. «Госпожа Калинина». Называть себя чужим именем было странно, но ввиду последних событий осторожность маркиза казалась оправданной. «Скажите, сколько времени уйдет на путешествие по территории Старороссии до того, как мы пересечем границу?» «Еще две вспышки», — любезно сообщила девушка, сверяясь с небольшой папкой. «Поезд скорый, поэтому время следования вдвое меньше». Она кинула меня внимательным взглядом и с пониманием пояснила, видимо, догадавшись, что путешествие железной дороги для меня происходит впервые. «Второй умный всплеск может показаться слегка некомфортным. Так всегда бывает, когда пересекаем границу». Однако, надеюсь, это доставит вам совсем немного беспокойства. Переход можно облегчить, приняв вот это. Она достала из нагрудного кармана небольшой стеклянный пузырек, доверху наполненный грязно-серыми пилюлями, тактично предложив. Стоимость трансформатора следует оплатить отдельно. Она, конечно, довольно велика, но если вас укачивает в карете... Понимая, что передо мной находится не что иное, как флакон с уже знакомым лекарством, слишком резко закачала головой. И пусть содержимое его было, скорее всего, представлено каким-то соединением с весьма низкой долей самого Ливиума, а в этом я была уверена, только все же восемь лет приема отцовского трансформатора не оставляли ни капли сомнений, справлюсь. Что-то еще? Подумав, заказала стакан черного чая без сахара и пирожных, понимала, что есть сегодня не смогу. Дождавшись своего заказа спустя пять минут, щелкнула за движкой, попросив проводницу не беспокоить меня до самого прибытия. Поезд тронулся, протяжно запыхтел, загудел и уже в следующую минуту стал набирать скорость. Под ложечкой опасно засосала. Сказывалось недавно пережитое волнение и легкий голод. Но мне удалось справиться с эмоциями, прикрыв глаза на несколько минут и глубоко задышав, привычно спрятав пальцы в складке платья. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Гулкая вибрация чуть ослабла, охот железного гиганта постепенно выровнялся. Сторонние звуки поутихли, вновь вернув тишину одноместного купе. Постаравшись как можно удобнее устроиться на жесткой подушке сидения, звонко скользнула язычком замка дорожной сумки, подаренной супругом. С грустью подумала, что с этого дня мне снова придется научиться справляться со всем самой, после чего вытянула все уложенное туда поклажу. На дне Редикюля нашла две кожаные папки с вензелями дома Левшиных, один небольшой конверт, запечатанный перстнем Маркиза, довольно крупный, звенящий монетами кошелек и увесистый сверток, запакованный в ворох тонкой оберточной бумаги. Всего мгновение колебалась, решая, стоит ли именно сейчас снова напоминать себе о прошлом. Расставание раз за разом увлажняло глаза, и я по-настоящему боялась постыдно разреветься. Но в голове прозвучал знакомый голос. «Держи себя в руках, Ольга, ты наследница Соколовых, а мы в любой ситуации держим спину прямо». И сев ровнее, дрогнувшими пальцами, развернула бумагу, покрытую идеально ровными буквами. «Прежде чем ты возненавидишь меня, мне хотелось бы оставить тебе последние ориентиры. Поясняться не стану, вряд ли моему поступку найдется прощение даже в твоем сердце. А потому запомни вот что. Внутри сумки ты найдешь два комплекта документов. Один на твое настоящее имя, другой на вымышленное». Прости, но до Петерговского бала тебе придется для всех на время исчезнуть, превратившись в простую девушку без высокородного имени и наследного дара. Подвластную стихию пока не используй. Она словно маячок для ищеек, которыми полнятся ряды изменников. На нее смогут выйти даже за пределами империи. Еда, не беспокойся, имя вымышленное, но в документах неточности быть не может, проверял сам. Постарайся затеряться в итальянских землях. Алеша поможет. В этом месте почерк маркиза чуть заметно менялся, как если бы он вынужден был прерваться на время. Но уже внизу страницы со столь же выверенным изяществом была сделана крошечная приписка. «Отцовская друза всегда принадлежала тебе. Прости, что не отдал сразу. Веришь, что ты все сделаешь правильно, Николай». Поспешно развернув сверток, задохнулась. Это действительно была та самая друза, найденная в кабинете отца на второй день знакомства. Прозрачный кристалл отблескивал гладкими гранями, но запускаться по-прежнему прямо не желал. Так что спустя минуту тщетных попыток я просто оставила его на дне редикюля, решив, что сохраню как единственную память о своей семье. Разложив перед собой кожаные папки, бегло осмотрела их содержимое. Одна из них действительно оказалась на вымышленное имя, с документами и ворохом банковских бумаг, позволявшая прожить оставшиеся до Петерговского балла дни едва ли не в роскоши. Вторая же чувство всепоглощающего разочарования затопило меня хлесткой волной, когда пальцы коснулись слощенного документа, заверенного главной печатью Министерства и подписью самого цесаревича. В акте расторжения и брака я снова увидела свое старое имя Ольга Савельевна Ершова, наследная графиня четвертого графа Ершова и единственный потомок герцогского дома Соколовых. Дышать стало совсем невозможно, потому как жар на мгновение накрыл с головой. Глупая, а ведь я думала, что лишилась чувств, снова, размеренно задышав, смогла разглядеть остальное. Денежные бумаги поражали размахом цифр. Оказалось, Николай побеспокоился не только о данном обещании, щедро удвоив его, но и предусмотрительно перевел наследуемые мной деньги на несколько различных счетов на случай любой непредвиденности. Внизу полученных документов стояла витиеватая подпись моего уже бывшего супруга, вернувшая острое воспоминание о вечере в порту. Я как будто бы снова ощутила хлесткие удары ночного ветра на своей коже и не менее болезненные слова маркиза. Мы слишком мало знаем друг о друге, не находите? А ведь тогда я действительно попалась в ловушку по глупости, ведь почерк мужа был мне совсем незнаком. Хотя я вообще мало что знала о нем, впрочем, как и сейчас. Но почерк? С этого дня ничто бы не позволило мне ошибиться. И вот теперь, сверяясь с воспоминаниями, я точно видела, та записка принадлежала не его руке, слишком небрежная и простая, без характерных завитков, украшающих большие буквы. Болезненные воспоминания лишили остатков сил, и я запретила себе снова думать о маркизе. Бережно спрятала обе папки в дорожную сумку, после чего выпила уже оставшийся чай и раскрыла занавески. За толстым окном поспешно мелькали высокие деревья, лишь изредка сменяясь коротким сельским пейзажем. С десяток минут я с любопытством разглядывала местность, но совсем скоро поняла, что все, что можно было увидеть, мною уже увидено. И сейчас единственное важное — не уснуть, чтобы не пропустить первую вспышку нам всплеске догадалась заранее. Сиденье подо мной, как и весь поезд, мелко-мелко задрожало, пустив под ногами почти незаметные частые волны. Сам свет могла бы не заметить, если бы не смотрела в окно, но любопытство все же заставило выглянуть. Мы приближались к огромной арке с бешеной скоростью. В воздухе едва заметно запахло отцовским ливиумом, запах которого мне теперь не спутать ни с чем. И краем сознания я ощутила легкий толчок, словно бы прошла сквозь мембрану огромного мыльного пузыря. Пейзаж в окне мигом изменился, как сменяются в альбоме дагеротипические снимки. Переворачиваешь страницу, и унылая сосновая зелень сменяется солнечными бликами на свежей шелестящей листве. Уже знакомый голос молодой проводницы сообщила через отверстие громкоговорителя. Поезд прибывает в западноросские земли через пять минут. Просьба пассажиров пройти к выходу. Снова бросила взгляд на свой билет. Вера Матвеевна Калинина должна была продолжить путь, но я с самого начала знала, что на сей раз подчиняться приказу Маркиза не стану. Осознание того, что спустя несколько ливиумных всплесков я вновь увижу Алешу, почему-то неприятно кольнуло сердце. Внезапно совершенно ясно возникла вспышка озарения. Возвратиться к прошлому уже невозможно, а начать совершенно новую жизнь под вымышленным именем даже легче здесь, в Староролской империи, да и заговорщики вряд ли они обратят внимание на простую девушку». Тихо звякнула щелкой замка. Осторожно выглянула в узкий коридор, стараясь не попасться на глаза пассажирам, и, не найдя никого, кто бы следовал к началу вагона, окончательно решилась. Запахнула полы пальто, подхватив тяжелый ридикюль, и спешно прошла к выходу. Грохотал обиженно, что должен прервать с таким трудом набранный быстрый бег, и затихал всего на несколько минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы по полной его остановке выпрыгнуть на перрон незнакомого вокзала, тут же скорым шагом пройдя в здание. Вокзалгу делал не хуже Петерговского. Здесь тоже сновали мальчишки насильщики и, изловчившись я остановила одного из них. На вид ему было от силы лет десять, но внимательные ярко-синие глаза выдавали недетский жизненный опыт. Мне стало по-настоящему жаль ребенка. «Подскажи, пожалуйста, где можно снять комнаты? На неделю или месяц? Пока не знаю. За помощь дам вот это». Протянула на ладони четверку медиков, оставленных в кармане плаща. Сумму по меркам столицы небольшую, но здесь, видимо, довольно значительную. Глаза мальчишки широко распахнулись, с явным восторгом разглядывая уже почти добычу. А детский голос заверещал. «Моя тетушка сдает квартиру!» Мальчишка засеменил рядом, попытавшись выхватить редикюль из моих рук. Но, поняв, что вещи понесу сама, довольно заскакал по каменной дорожке. «Здесь недалеко, можно пешком, а можно и коляской. Коляской будет пара медиков» позволила мальчугану остановить грязный экипаж с хилой, заезженной лошадью, и, забравшись внутрь вслед за прошмыгнувшим туда мальчуганом, попросила. Только чтобы чистая. «Так эта тетушка-женщина опрятная, она не станет селить барышню, где попала». Получив на ладошку половину обещанного жалования, мальчонка и вовсе просветлел. Стал рассказывать о важных для их городка новостях, до которых мне не было ровным счетом никакого дела. Запросился. «Если барышня заплатит медяк в день, я смогу приносить газеты» сопровождать в плательные лавки. Он бросил внимательный взгляд на мой скудный багаж. Понимающий кивнул своим мыслям. Лавки у нас, конечно, не чита столичным. И ткани в них дрянные, так говорит моя родственница. Но что-то подобрать можно. Модистка, правда, приличная, одна на весь город. Только очередь мы подвинем. Она старая знакомая нашей семьи. Договорились? С благодарностью кивнув своему помощнику, заметила, что коляска спустя всего два 3 поворота остановилась у небольшого двухэтажного домика, расплатившись с возницей и позволила мальчишке увести себя внутрь. Квартирка небольшая, он как будто не верил, что остаток жалования попадет ему в ладошку, но уютная, с едой, что тоже хорошо, барышня будет довольна. С одной лишь крошечной спальней, кровать которой укрыта грубым выленившим пледом, С едва угадывавшимся от времени цветом, с горкой подушек разных размеров у изголовья. Столь же скромная гостиная невелика, едва ли не больше ванной комнаты в особняке господина Левшина. А главным украшением в ней невысокий круглый стол с парой стульев. Но столешница покрыта чистой, хотя и старой скатертью, удерживаемой по центру незамысловатой вазой из простого прозрачного стекла». Цветы стану приносить каждый день, полевые, неловко извинился мальчишка. Здесь недалеко целое поле бубенчиков. Они у нас растут буйными, красивыми, с темно-синим колокольчиком и прочным стеблем. Такие в дом графу поставить не стыдно. Малыш осекся, поняв, что заболтнул глупость. «Барышня согласна? Только листов нужно беречься, режутся!» Я ободряюще улыбнулась своему помощнику, узнав, что его зовут Славкой, и тут же отдала оставшуюся часть жалования, попросила передать тетке, чтобы ужин сегодня не подавала. Наскоро умылась теплой водой из медного кувшина, заботливо оставленного хозяйкой дома, и укрылась головой тяжелым, пахнущим свежестью одеялом. Кровать подо мной глухо скрипнула, после чего звуки крошечного городка на западе Староросской империи перестали существовать. Вернувшись в опустевший родовой особняк на Парковой, Николай плеснул себе старого бренди в граненный бокал из дорогого хрусталя. Залпом выпил, снова наполнив бокал до краев. И поступил с ним так же, как и с предыдущим. Впрочем, последующие 2-3 счет давался ему уже с особым трудом, постигла та же участь. Ненадолго заглушив навязчивый голос, все время звучавший в голове, огненный маг остановился у горячей решетки высокого камина. Пламя едва догорело, и железо местами еще не остыло. Только Николая это пугало мало. Обожжется. Он рассмеялся, подумав о физической боли, как о мимолетной неприятности. Ему, лучшему боевому магу Империи, способному укротить само пламя, теперь была знакома иная боль. И вот ее уже не вывести ни лекарствами, ни стараниями Поляковых. «Коля!» Кажется, он так напился, что не расслышал шипения императорского портала, открывшегося всего в паре шагов. «Что с тобой? Это правда, что малышка уехала?» закончил за друга огненный маг. Я отослал ее далеко, туда, куда не дотянутся руки ни одного мерзавца из высоких родов. Цесаревич показательно замолчал, окидывая фигуру друга с явным неодобрением. «Да чего же ты довел себя? Только посмотри! Я мог бы заявиться сюда всем зверинцем, еще не казненным из-за бунта и ожидающим своей участи в подземелье министерства. И все равно бы ты остался глух к вторжению извне. Где защита дома?» «Защита?» Николай растерянно обернулся к другу: Зачем? Моей маркизы здесь больше нет. На дом теперь незачем нападать. Твою мать! с чувством ругнулся наследник императора. Что ты несешь? Встань прямо, когда с тобой говорит Цесаревич. Но Николай не слушал его. Все еще облокотившийся горячее железо решетки, он стоял с опущенными плечами, едва заметно подрагивающими словно от порывов невидимого ветра. Лицо его было осунувшимся, а огонь в глазах притаился так глубоко, что едва ли мог выбраться наружу, даже если бы огненный маг призвал его. «Дерьмово выглядишь», — констатировал Павел. «Ну же, Коля, бал всего через пять, уже через четыре дня, а ты, мы все погибнем, если ты не возьмешь себя в руки». «Я уже мертв», — откликнулся Левшин, поднимая к другу пустые глаза. «Умереть дважды невозможно». Совершенно невозможно. Может, и тебе вслед за мной? Тогда бы ты их всех переиграл». Цесаревич злобно выругался, резко шагнул к другу, призывая силовую сферу на ладони, и, отпустив силу по периметру дома, приказал. «Моя защита, конечно, не чита твоей, но до утра протянет. Выспись как следует. А завтра я жду тебя в стенах зеленого кабинета. Четыре дня, Коля, и, может, твое желание смерти исполнится».